«Настрой решает все. Рамта в своей «Школе просветления» смотри www.ramta.com постулирует два основных принципа. Сознание и энергия творят природу реальности. И «настрой решает все. Первый отвечает на вопрос «как создается мир?», а второй на вопрос «почему?». Недавно гарвардские ученые Эллен Аллангер и Ребекка Леви провели сравнительное исследование состояния памяти у пожилых людей в разных культурах. У среднего американца, живущего в культуре, где люди боятся старости и знают, что со временем все наши силы приходят в упадок, с возрастом память значительно ослабевает. А китайцы, живущие в культуре, где искренне ценят пожилых людей, не только практически не теряют память с возрастом, но в старости достигают почти таких же успехов в учебе, как и молодые люди. В каждой культуре пожилые люди соответствуют доминирующим представлениям о старости. Французы, чья культура достаточно благосклонно относится к вину, курению, пирожным, сплошной сахар, и пикантным соусом, сплошной холестерин. Употребляют все это и доживают до глубокой старости, оставаясь здоровыми и стройными. Проводилось много исследований в попытке понять их секрет, ибо, согласно современным теориям, человеку необходимо ставить коронарный шунт едва ли не после каждого посещения кондитерской. Однако секрета никакого нет, все дело в настрое. Французы едят с удовольствием и без чувства вины. На личном уровне мы называем это настроем на культурном парадигмой, на универсальном законом. Как внутри, так и снаружи. Был такой эксперимент, вспоминает Дэниел Монти, доктор медицины. Людям дали подпорченную пищу. У тех, кто ел ее с чувством вины и унижения, наблюдалось временное ослабление иммунной системы. А у тех, кто сумел получить удовольствие от этого опыта и насладиться вкусом чудесного лакомства, в кавычках, которое они отправляли себе в рот, иммунитет даже усилился. Я никак не могу убедиться, Считает Стюарт Хамеров, доктор медицины, в том, что ты существуешь во внешней реальности и обладаешь собственным сознанием, а ты не можешь убедиться, что сознанием обладаю я. Стюарт Хамеров, доктор медицины. Как наверху, так и внизу. Помните, мы говорили, что главу «Что такое реальность?» можно было бы поместить в любом месте этой книги. Так вот, эта глава действительно присутствует во всей книге. Взрение и восприятие. Речь идет о том, как мозг создает образы, которые мы принимаем за реальную картину внешнего мира. Глава «Смена парадигмы» повествует о том, как новые идеи и открытия проникают в общепринятые представления о мире. В главах «Квантовая физика» и «Наблюдатель» приведены поразительные данные о явлениях субатомного мира и о том, как сознание взаимодействует с мирозданием, глава «Разум первичен, материя вторична» сносит забор между зримым и незримым и указывает на связь между этими вроде бы разными царствами. Иными словами, все эти главы рассказывают О сознании реальности и о связи между ними. Забегая вперед, скажем, что глава мозг, вводный курс повествует о том, как наши настрое кодируются в нейроструктурах и что из этого получается. Эмоции и привычки отвечают на вопрос, почему я создал именно ту реальность, в которой оказался. В главе «Почему мы не волшебники» речь идет о том, почему мы не творим то, что, как нам кажется, мы хотим. Глава «Желание выбор» посвящена тому, каким образом сознательно пользоваться инструментом творения.